За десять минут до закрытия в дверь офиса вошел клиент, на которого Тэш сразу обратила внимание. Когда два месяца назад она устроилась сюда работать, в надежде растянуть подольше их срижтающее сбережения, то сперва бдительно приглядывалась к каждому входящему. С самого начала было ясно, что работа, требующая от нее постоянно быть на виду у посетителей, не лучший вариант. Но рекомендательных писем у нее было немного, и те подложные, и начинать она могла только с этой должности. Ей сказали о возможности перевода в операционный отдел, поэтому она крепко держалась за место. Правда, до сих пор подобный шанс так и не представился, и она начала задумываться, а не обманывает ли ее босс. Однако со временем Тэш постепенно перестала нервничать и пообвыкла до сегодняшнего дня. Мужчина был высок по местным меркам и весьма красив, хотя до стандартов пластической скульптуры или генно-инженерного совершенства не дотягивал. По-комарски бледнокожий он был одет в темно-синюю трикотажную рубашку с длинным рукавом, распахнутый серый жилет с множеством карманов и нейтрального вида синие брюки. Довершали наряд не новые, но до блеска начищенные ботинки в консервативном мужском стиле, который казался Тэш знакомым, но к ее раздражению вспомнить она никак не могла. В руках мужчина нес большую сумку. До закрытия оставалось совсем немного, но клиент вертел головой, разглядывая табло. Дотта, вторая приемщица, была занята с очередным посетителем, а Тэш с предыдущим как раз закончила. Клиент это отметил и, улыбаясь, подошел к ее стойке. «Привет. Эм...» Он с усилием перевел глаза с ее груди на лицо. «Нанджа?» Вряд ли требовалось столько времени, чтобы просто разобрать надпись на бейджи. «Ты что, читаешь по слогам, парень?» «Ну да, объем там приличный». Тэш ответила ему профессионально вежливой улыбкой, тем минимумом, который положен любому клиенту, который пока не доставил особых неприятностей. Он поставил сумку на прилавок и извлек оттуда большую, перекошенную и на редкость уродливую керамическую вазу. Ты ж догадалась, что рисунок на ней задумывался как абстракция, но больше походило на то, что горошины на узоре — оттенка «вырви глаз» — напились вдрызг и попадали кто куда. Я бы хотел, чтобы вы упаковали и отправили эту... «Вещь Майлзу Фаркосигану, особняк Фаркосиганов, фарбар Султана». Тэш едва не переспросила, в каком то куполе, но непривычный акцент насторожил ее прежде, чем она успела совершить ошибку. Никакой это не комарец, это бароярец. В здешнем недорогом тихом районе бароярцы встречались нечасто. Хотя после завоевания успело смениться целое поколение, Но завоеватели и сейчас тяготели либо к собственным анклавам, либо к центральным районам купола, где были сосредоточены планетарные правительственные учреждения и селились инопланетные бизнесмены, либо к окрестностям военных и гражданских космопортов. У него есть городской адрес или сканерный код? Нет, просто воспользуйтесь сканерным кодом планеты и города, а там посылка его найдет. Определенно, пересылка этой «штуки» на другую планету через 5 ПВ-туннелей обойдется отправителю в куда большие деньги, чем она стоит. Интересно, в обязанности ТЭШ входит предупредить об этом клиента? Обычная доставка или премиум, они сильно отличаются по цене, но, должна вам сказать, в скорости особенного выигрыша не будет. В конце концов, все посылки полетят одним и тем же скачковым кораблем. Если я выберу премиум, то больше шансов, что она доедет неповрежденной. Нет, сэр, упаковываются они одинаково. Для всего, что грузится на борт скачкового корабля, существуют единые правила. Хорошо. Ну, тогда обычную. Дополнительная страховка, с сомнением предложила она. Базовая ставка страховки уже входит в стоимость услуги. Тэш назвала сумму, и он согласился. Впрочем, страховка получилась значительно меньше, чем стоимость самой отправки. «Вы запакуете ее сами? Можно мне посмотреть?» Тэш взглянула на электронные часы над дверью. «Придется возиться с этой вазой до самого закрытия и даже задержаться. Но клиенты всегда нервничают по поводу бьющихся предметов». Она вздохнула и повернулась к вспенивателю. Мужчина приподнялся на цыпочке, разглядывая через стойку, как она осторожно укладывает вазу в аппарат. Мимоходом Тэш заметила магазинный ярлык на донышке. Судя по нему, цену вазы снижали четыре раза подряд. Закрывает дверцу и включает. Короткое шипение, недолгая пляска гипнотически мигающих огоньков и дверца со щелчком поднялась. Наружу вырвался клуб остропахнущего пара, на мгновение перекрыв все запахи в помещении, настоящий удар по обонянию. Тэш наклонилась и извлекла оттуда аккуратный блок мягкой пластепены. С эстетической точки зрения такая перемена была только к лучшему. «Айван Фарпатрил» значилась на протянутой кредитке, плюс домашний адрес в Фарбар Султане. Значит, он не просто бароярец, но один из форов, их самого надменного и привилегированного класса. Даже отец остерегался. Она мгновенно оборвала эту мысль. Хотите добавить к посылке какое-нибудь сообщение? Не, эта штука в пояснениях не нуждается. Понимаете, его жена — садовница. Вечно ищет, куда бы высадить свою ядовитую растительность. Тэша опустила пеноблок в контейнер и прикрепила ярлык. Фарпатриал молча пронаблюдал за ее действиями и после секундной паузы сообщил. «Я в этом городе новичок. А вы?» «Я живу здесь уже какое-то время», — ответила она нейтрально. «Да ну? А мне нужен местный гид». Дотта закрыла сканера и выключила свет. Недвусмысленный намек капуше-посетителю. «Слава богу, она не ушла» а поджидала Тэш в дверях, приглядывая, чтобы та беспрепятственно закончила свои дела и отделалась от клиента. Тэш показала на дверь, приглашая мужчину выходить первым, и заперла замок за ними всеми. Купол Солстис, самое старое поселение на поверхности Камарры, на взгляд Тэш имел специфическую планировку. Постройки первых лет с их лабиринтами коридоров напоминали Тэш-космические станции, где она выросла. Недавно возведенные секции больше походили на обычный город. Разделенные улицами дома прикрывал огромный вздымающийся ввысь прозрачный купол, заменяющий их обитателем небо. Небо, которое они мечтали увидеть в будущем, когда, наконец, завершится преобразование атмосферы. Обычные районы, вроде здешнего, представляли собой нечто среднее. Их тоже прикрывали купола но не столь технологически совершенные. Отсюда можно даже увидеть поверхность планеты, куда никто не рискнул бы выйти без респиратора. Тот проход, куда выходил их офис, больше смахивал на улицу, чем на коридор, и был достаточно широк, чтобы настойчивый посетитель не мог легко заступить теж дорогу «Рабочий день закончен, так ведь?» блеснуло настроумием и с мальчишеской улыбкой хотя мальчишество было ему определенно не по возрасту. Да, и я направляюсь домой. Как бы ей хотелось попасть домой, в настоящем смысле этого слова. Но что теперь осталось от ее дома, такого, каким она его знала? Даже если бы она могла волшебным образом перенестись туда в мгновение ока. Не думай об этом. От напряжения у нее ныла голова. Что-то сжималось в груди, и она чувствовала себя совсем вымотанной. — Домой я сейчас тоже не отказался бы, — невольным эхом повторила ее мысли Фарпатрил. — Увы, пока я здесь застрял. — Можно пригласить вас выпить со мной? — Нет, благодарю. — Отужинать? — Нет. — Тогда мороженое? Он улыбнулся и приподнял брови. — По моему опыту, все женщины любят мороженое. — Нет проводить вас домой? Или, может, в парк? Или еще куда-нибудь? Я, когда проходил через парк, видел там на озере лодки на прокат Хорошее местечко, чтобы поговорить. Однозначно нет. Может, заявить ему, что ее ждет выдуманный муж или любовник? Она подхватила Доту под руку, ущипнув ее в безмолвном предупреждении. — Нам пора на Шаракар, Дотта. Дотта покосилась на нее удивленно, прекрасно зная, что Тэш, Нанджа, коллега знала ее под этим именем, живет поблизости и всегда идет домой пешком, но послушно повернулась и пошла. Неугомонный фар следовал за ними. Он заступил им дорогу, продолжая улыбаться, и предложил. «Как насчет щенка?» Дотта совершенно не кстати фыркнула от смеха. «А котенка?» — Раз уж я достаточно далеко от офиса быстрой доставки, то и правила вежливости по отношению к посетителям больше не действуют, — решила Тэш. — Убирайтесь, — рявкнула она, — а то я позову патрульного. Он развел руками, явно сдаваясь, и проводил обгоняющих его девушек скорбным взглядом. — А пони! — крикнул он им вдогонку, словно в последнем пароксизме надежды. Они уже подошли к станции Шаракара. Дотта оглянулась через плечо, но Тэжу упрямо смотрела вперед. — Ты совсем с ума сошла, Нанджа? — заметила Дотта, поднимаясь вместе с ней по пешеходному пандусу. — Предложи этот тип выпить мне, я бы не колебалась ни секунды. И остальных его предложений это тоже касается. Хотя, наверное, от пони пришлось бы отказаться. Он в мою квартиру не влезет. — Ты ведь вроде замужем. — Да, но не слепая же. — — Дот, клиенты пытаются снять меня самые меньшие по два раза за неделю. Но, как правило, они не такие изобретательные и не выше тебя ростом. — А это тут при чем? — раздраженно огрызнулась Тэш. — Моя мать была на голову выше отца, и у них все было прекрасно. Она резко стиснула зубы. Было. Теперь уже нет. На платформе она рассталась с Дотой, но тоже села в вагончик Шаракара. Задав случайный пункт назначения, она проехала минут десять, потом вылезла и пересела в другой вагончик, который довез ее до остановки с противоположной стороны от дома. Предосторожность на тот случай, если мужчина все еще выслеживает ее, болтаясь поблизости от станции. От остановки она решительным шагом двинулась домой и почти добралась. Едва Тэш была готова расслабиться, как подняла глаза и обнаружила, что на ступенях ее подъезда маячит фарпатрил. Она замедлила шаг до прогулочного, притворяясь, что не замечает его, поднесла к губам наручный ком и произнесла кодовое слово. Риш отозвалась моментально. — Тэш, ты опоздала. Я начала беспокоиться. — Со мной все в порядке. Я прямо у дома. Но за мной следят. — Можешь сделать круг и стряхнуть преследователя? — резко переспросила Риш. — Уже пыталась но он каким-то образом оказался здесь раньше меня. — Ого! Скверно! Особенно потому, что свой адрес я ему не давала. Риш вздохнула. — Очень скверно. Сможешь задержать его на минуту, а затем завести в вестибюль? — Наверное, да. Там я о нем позабочусь. Без паники, милая. Я и не паникую. Она оставила ком включенным на передачу, чтобы Риш могла следить за происходящим тщательно рассчитала шаги на последней паре десятков метров и настороженно остановилась на нижней ступеньке лестницы. «Привет, нанжа Фарпатрил дружелюбно помахала рукой, но не шагнул к ней и не перекрыл дорогу. «Как вы нашли это место?» поинтересовалась она в ответ вовсе не дружелюбно. «Если я сошлюсь на слепое везение, вы поверите?» Нет. А, -а, а Жаль!» Он поскреб подбородок в явной задумчивости. — Мы можем пойти куда-нибудь поговорить об этом? Если хотите, выбирайте сами, куда. Она притворилась, что задумалась на целую минуту, а тем временем отсчитывала, сколько потребуется Риш, чтобы спуститься. — Как раз сейчас. — Ладно, заходите. Он удивленно поднял брови и расплылся в широкой улыбке. — Звучит отлично. — Конечно. Он поднялся по ступеням и вежливо подождал, пока она достанет из кармана свой пульт дистанционного управления и откроет кодовый замок на входной двери. Когда герметичная дверь с шипением отползла в сторону, Тэш провела его в небольшой лифтовый холл. Напротив лифтов на банкетке сидела женщина, кутаясь в куртку, условно замерзла. Голова ее была склонена, большая шаль с ярким рисунком прятала лицо. Одетая в перчатку узкая рука молниеносным движением извлекла парализатор. «Берегись!» — крикнул Фарпатрил, и к изумлению Тэш дернулся в сторону, пытаясь затолкать ее себе за спину. «Бесполезно. Его движение лишь помогло Риш лучше прицелиться». Луч парализатора аккуратно подсек его под колени, и он упал. Словно подрубленное дерево. Распространенное выражение, хотя Тэш никогда не видела, чтобы деревья вытворяли нечто подобное. Большинство деревьев, виденных ею до того, как она осела на комаре, росли в катках и подобного рода странным поведением не отличались. В любом случае он замахал руками точно дерево верхними ветками и рухнул на плитку вестибюля, звучно треснувшись головой, с жалобным стоном «Вау!». Парализатор стрелял тихо, его жужжание разносилось недалеко, а вот звук удара, как показалось Тэш, Получился тревожно громким, но никто из обитателей квартир на первом этаже не выглянул выяснить, что там за шум. «Обыщи его», — коротко посоветовала Риш, — «я тебя прикрою». Она стояла там, куда не могли дотянуться его длинные, хотя и трясущиеся сейчас руки, и целилась из парализатора ему в голову. Плывущим взглядом мужчина следил за ней. Тэш опустилась на колени принялась обшаривать его карманы. Он не просто выглядел, а действительно был сложен как спортсмен. Это она поняла, когда ощупывала его. «Ох», — пробормотал он секунду спустя, — «вы две вместе! Тогда прядок!» Охлопывая его, Тэш первым делом обнаружила небольшую бумажку в нагрудном кармане. Она достала ее и увидела на статичном снимке свое изображение. Ее охватила ледяная дрожь. Она ухватила его за гладко выбритый подбородок и, глядя в глаза, напряженно спросила. «Ты наемный убийца?» Его глаза, до сих пор странно расширенные после парализации, двигались сейчас не в лад. Казалось, ему нужно время, чтобы обдумать вопрос. «Ну... в каком-то смысле...» Допрос потом. Сперва обыск и поиск улик. Тэш обнаружила бумажник, который он уже доставал в офисе пульт от дверного замка, вроде ее собственного, и плоский парализатор, спрятанный во внутреннем кармане. Никакого смертельного оружия при нем не было. — Дай посмотреть, — потребовала Риш. И Тэш послушно протянула ей парализатор. — Ну и кто нам попался на самом деле? — Эй, я могу ответить, — пробормотал пострадавший, но благоразумно смолк, едва Риш дернула стволом. На самом верху в бумажнике лежала кредитка. Под ней оказался пугающий официального вида пропуск с плотной кодовой полосой. Согласно пропуску, этот человек был капитаном Айвеном К. Фарпатрилом, Бароярская имперская служба, оперативный отдел генштаба Фарбар Султана. На другом пропуске была указана должность адъютант адмирала Десплина, Главы оперативного отдела и сложный адрес, состоящий из длинной цепочки букв и цифр. Здесь же лежала странная пачка маленьких прямоугольников из плотной бумаги, на которых было написано только «Лорд Айвен Ксаффар Патриал». Тэш почувствовала рельеф этих изящных черных букв кончиками любопытных пальцев. Все это она передала на осмотр лишь. Повинуясь внезапному импульсу, она стащила с пленника начищенный ботинок что заставило того рефлекторно и неуклюже дернуться, и заглянуло внутрь. Армейская обувь, ага, что и объясняет необычный фасон. Размер двенадцать, хотя она не знала, чем это может пригодиться. Разве как факт, что размер ноги у него пропорционален сложению. Бароярский армейский парализатор закодирован под руку носителя, доложила Риш и нахмурилась, разглядывая стопку удостоверений. — Выглядят настоящими. — Уверяю вас, они и есть настоящие! — горячо заверил ее сполопленник. — Черт! Байс молчал про опасную леди с синим лицом. — Вот мерзавец! — Это че, макияж? Ты ж неуверенно пробормотала. — Наверное, у лучших каперов и документы выглядят настоящими. — Приятно знать, что меня воспринимают достаточно всерьез, чтобы не посылать за мной какую-нибудь наемную дешевку. — Капер, — хрипло выговорил Фарпатрил. — Интересно, это его настоящее имя? — Джексонианский сленг, так? — Это значит убийца по контракту. Вы ждете их появления? — Тогда многое становится понятно. — Риш, — начала Тэш с тошнотворным ощущением под ложечкой. «Как думаешь, вдруг он на самом деле бароярский офицер?» «Ух нет, что нам тогда с ним делать?» риж беспокойно покосилась на дверь подъезда. «Нам нельзя здесь оставаться. Сюда в любой момент может кто-нибудь войти. Лучше поднимем его наверх». Пленник не стал ни кричать, ни сопротивляться. Когда они в четыре женские руки запихнули его обмякшее тяжелое тело в лифтовую шахту, поднялись с ним на три этажа, и дотащили по коридору до двери угловой квартиры. Когда его заволакивали в дверь, он заметил, никому не обращаясь. — Надо же! Первое свидание, а я уже у девушки дома? — У сына матушки Фарпатриал дела идут на лад. — Это не свидание, идиот! — рявкнул на него Тэш. К ее досаде он только шире улыбнулся. Нервничая под его теплым взглядом, она без церемонии разжала руки, и он шлепнулся на пол посреди гостиной. «Но очень даже могло бы быть свиданием», — продолжил он. «Для парней с особыми вкусами так вполне. Жаль, я не один из них, но и я могу стать довольно покладистым. Хотя, возможно, мой кузен Майлз из таких. Его девицы с сплошь амазонки. Всегда считал, он этим компенсирует». «Ты замолчишь когда-нибудь?» — потребовала Тэш. «Пока ты смеешься...» «Нет», — серьезно ответил он. «Первое правило съема девушек. Пока она смеется, ты жив». Он помолчал секунду и добавил. «Извини, что я спровоцировал вас на стрельбу. Я вам не опасен». «Ну еще бы!» — нахмурилась Риш. Она скинула на диван свою шаль, куртку и перчатки и снова взяла в руки парализатор. Фарпатрил уставился на нее, разинув рот. Черная маечка и свободные штаны не скрывали лазурно-синей кожи Риш, сквозь которую проступали отливающие золотом вены. Волосы у нее были платиново-белокурые, уши тоже синие и заостренные. Линия головы и челюсти изящная. Для Тэш, знавшей свою компаньонку и сводную сестру с самого детства, выглядело абсолютно естественно, и все же для Риш было разумным шагом засесть в квартире и не показываться на люди с того самого момента, как они обосновались на Камаре. — Не макияж? Это что, пластика или генконструкт? — воскликнул пленник, широко распахнув глаза. Тэша цепенела. Бароярцы имели репутацию людей, весьма неприятно предубежденных против любых генетических вариаций, случайных или намеренно заложенных. Ситуация могла стать опасной. «Потому что», — продолжил он, — «если ты это сделала с собой сама, тогда ладно. Но если это с тобой сотворил кто-то, это просто неправильно». «Я благодарна за свое существование, и мне нравится моя внешность», — отрубила Риш, подчеркнув резкость движением ствола. «А твое невежественное мнение никого не интересует». «Невежественное и неучтивое», — вставила теша скорбленная за подругу. «Разве та не одна из драгоценностей самой баронессы?» Он в извиняющемся жесте дернул руками. «Неужели парализация уже отходит?» Нет, — Нет-нет, это прекрасный мэм, правда. Просто я удивился. Он казался искренним, и Риш оказалась для него полной неожиданностью. Неужели капера или даже простого наемника не проинструктировали бы более детально? Все это и его чудная попытка защитить ее в вестибюле и прочие мелочи лишь усилили тошнотворный страхтеж Кажется, она только что совершила серьезную ошибку, И ее последствия, пусть не прямые, могут оказаться не менее фатальными, чем если бы он все-таки был капером. Тэша опустилась на колени и стащила с его руки ком, тяжелый и ничем не украшенный. — Бери, — вздохнул пленник скорее покорно. — Только не шути с ним. Он может расплавиться при попытке неавторизованного доступа. А заменить его еще тот геморрой. Уверен, их такими специально делают. Риша смотрела ком, тоже армейский, подтвердила она и аккуратно выложила его на прикроватный столик к остальной добыче. Сколько деталей должны совпасть, чтобы она поверила, что они все указывают в верном направлении? Наверное, зависит от цены возможной ошибки. — У нас еще осталась фастпента? — поинтересовалась она Синяя женщина покачала головой, сверкнув золотыми кольцами в ушах. Закончилось, еще когда мы были на станции Пол. Я могу выйти в город и попытаться достать. На этой планете закон запрещал частным лицам владеть сывороткой правды, оставляя ее использование властям. Но Тэш была почти уверена, что это правило соблюдают здесь не больше и не меньше, чем в любых других местах. «Не ты и не в этот час», — отрезала Риш голосом, недопускающим возражений. Она задумчиво посмотрела на лежащего. Всегда остается такая старая добрая штука, как пытка. — Эй! — запротестовал Фарпатрил, все еще двигающей челюстью в попытке справиться с остатками они А есть еще такая старая добрая штука, как вежливо спросить. Об этом ты не подумала? Ты ж бесцеремонно его перебила, обратившись к Риш. Пытка — это слишком шумно, особенно в поздний час. — Вспомни, мы всегда слышим, когда в соседней квартире сэра-сэра Пальми занимаются любовью. — Нищие бесклановики, — пробормотала Риш. — Грубо сказано, но ей тоже часто не давали спать любвеобильные соседи. Однако теперь Тэш и сама не знала, не считаются ли бесклановиками они с Риш, ну и нищими заодно. Вот еще одна странность. Этот человек не звал на помощь. Она попыталась прикинуть, хватило ли бы выдержки невезучему каперу, оказавшемуся в подобном положении, чтобы попытаться выкрутиться, не привлекая местной полиции. Похоже, с выдержкой у фарпатрила все хорошо. Или, вопреки очевидному, он считает, что ему нечего бояться? Странно. «Лучше нам его связать, пока парализация не отошла», посоветовала Тэш, заметив, что пленника трясет все меньше или парализовать заново. Он даже не попытался сопротивляться. Тэш слегка беспокоилась за его светлую кожу, поэтому наложила вето на жесткий пластиковый шнур, который раскопала в кухонных запасах Риш, и достала один из собственных мягких шарфов, чтобы стянуть им хотя бы руки. Зато она позволила Риш связать его довольно туго. «Мы прекрасно устроились на вечер», заявил Фарпатриал, глядя на них в упор. «Особенно, если вы достанете перышки. У вас они есть? Кубики льда я не люблю, но должен сказать, что утром у нас возникнут проблемы. Смотрите, дома, если я не прихожу на работу вовремя после бурной ночи в городе, никто не начинает паниковать немедля. Но мы на Камаре. Прошло уже сорок лет, и ее ассимиляция в Империю идет неплохо, но нельзя сказать, что так было и раньше». Кое-кто из местных затаил недовольство, поэтому едва под куполом пропадает хоть один бароярский солдат, армейская СБ берется за дело быстро и всерьез. И, хм, вам, наверное, совсем не понравится, если они проследят меня до ваших дверей. Это соображение казалось неуютно похожим на правду. — Кто-нибудь знает, где ты сейчас? — запленника ответила Риша. Тот, кто дал ему снимок и адрес. <связь> — Ух, да, — поморщил Истэш. — Так кто тебе дал мой снимок? — наш общий знакомый. Хотя ваше знакомство вряд ли близкое, он слишком мало про тебя знает. Однако он счел, что ты в опасности. Фарпатрил не без иронии оглядел веревки, прикручивающие его к кухонному креслу, которое ради этой цели девушки вытащили в гостиную. И, похоже, ты с этой оценкой согласна. Ты аж с недоверием уставилась на него. Ты хочешь сказать, что кто-то прислал тебя ко мне в качестве телохранителя? Казалось, такой тон -то его оскорбил. А почему бы нет? — Если не считать того, что мы вдвоем скрутили тебя и даже не запыхались, — парировала Риш. — Еще как запыхались, пока тащили меня сюда. И вообще, я не бью женщин. Как правило. Был, конечно, один случай, с делей-куделкой. Но мне тогда было двенадцать, и она первая меня ударила. Кстати, очень больно. Ее и моя мама не собирались строго меня наказывать. Но вот дядя Эйрил... И с тех пор, можешь поверить, меня от одной этой мысли передергивает. Заткнись, — перебила его Риш, уже готовая начать дергаться сама. Все это — одна сплошная бессмыслица. «Если только он не говорит правду», — медленно произнесла Тэш. «Даже если так, все это звучит детским лепетом», — отрезал Риш. «Ужин стынет. Пойдем поедим, а там решим, что нам с ним делать». Тэш неохотно позволила увести себя в кухню. Она покосилась через плечо и заметила надежду в его взгляде. Но этот взгляд увял, когда она так и не повернулась к нему. Дэш расслышал затихающее бормотание. «Черт, может, стоило сразу начинать с пони?»